И теперь воздух над центром плавучего города был наполнен летающими кворкающими грифончиками, гроностайчиками, жабятыми головастиками. Иногда высоко в воздухе можно было увидеть даже летящего единорожка. "Смотри, мама, я Пегас!" кричал единорожек с двадцатиметровой высоты, кужу своего мамы-единорожихи и к кнюдовольствуя пыря, который боялся, что своим острым рогом тот может порвать батут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 внелопой Георгиев в два счета поставили её вместительную трехместную палатку. Но на этом силы их окончательно оставили. Наскоро поужиnav, оба усталых гребца заползли в палатку и уже через минуту спали без задних ног.